Глава двадцать восьмая. Поводы для радости, поводы для зависти. Настроение у Аси было просто-таки роскошным. Несмотря на ее вчерашнее разочарование в обстановке комнаты, в день свадьбы недовольство жизнью исчезло как по волшебству. Поводов было несколько. Во-первых, она увидела, в чем сестра собралась выходить замуж и изумленно уставилась на Марину. «Это чего? Твое свадебное платье?» «Ты с ума сошла?» Ася чуть не захлебнулась кофе, узрев сестрицу в обычном летнем платье. «Да, шелковое, да, Марине идет, но в подобном платье запросто можно сходить погулять в парк или на свидание в кафе». «Почему? Нормальное платье мне нравится», — отмахнулась Марина. «А фата? А диадема? А прическа и макияж? Улька же приехала. Уля приехала в гости, а не работать. Фата мне не нужна, диадема тем более. Волосы я сама уложу и накрашусь тоже». Ася была уверена, что Маринка просто пошутила, пока не увидела, как та действительно красится сама и волосы укладывает самостоятельно. «Марина, но ведь так нельзя, это же... это ж свадьба!» «Да, и знаешь, что главное?» «Что?» «Я и Иван...» Марина вздохнула и отложила пудреницу. «Но платье и фата, и все остальное... Я не хочу на это тратить ни время, ни силы...» Маринка перевела взгляд на младшую сестру и рассмеялась. Ну у тебя и вид. Словно опять задачка с ответом не сходится. Ладно, поехал я. «Марина, да как же так, не по-людски? Почему вы в ЗАГС никого не позвали? Даже свидетелей нет?» Возмутилась Ася. «Да потому что они сейчас не нужны», — Отмахнулась сестра, надевая туфли. «Тоже обычные летние туфельки, а вовсе не из серии «Умереть не встать». А остальных решили не таскать. Это то еще удовольствие. Лучше сразу на праздник пусть едут». «Дикая какая-то». Сделала вывод очень умная Ася, с удовольствием вспоминая собственное белоснежное платье с корсетом и лифом, расшитым кружевами и жемчужинками, с пышной принцессиной юбкой, роскошную фату и умопомрачительные изящные туфельки, приготовленные к ее свадьбе. Она понаблюдала, как бабушка Варя целует сестру, как ее обнимают родители, а когда в дверях появился Иван, приехавший за невестой, и они вместе уехали в ЗАГС, дала волю языку. «Вы что, не могли ее заставить все сделать прилично? Да они в ЗАГСе будут оборванцами смотреться. Хорошо, хоть этот ее Ванька не в джинсах». Так, а ну прикусила язык и закончила выступать. Осекла ее бабушка Варя, мамина мама. «Не твоего ума дело, как и в чем Марина замуж выходит. Ей и так хорошо, и этого довольна. Да ведь это глупость какая-то». «Ась, хватит. Ты с чего вообще взяла, что понимаешь в жизни Марины больше, чем она сама?» что можешь ей что-то советовать, осуждать ее за что-то. Ты про платье и финтифлюшку к нему переживаешь. Было у нее все это. В печке на даче сгорело, когда Виктор погиб. Она себя по кускам собирала все эти годы, пока не ожила, а ты — фата диадема». Варвара еще в Васином детстве видела, как младшая внучка отчаянно завидует Марине. Та была старше, умнее, с ней разговаривали как с равной. Только вот Ася, вместо того, чтобы пытаться чему-то научиться, хоть почитать что-то, предпочитала отдыхать по любому поводу и без. Само собой, злиться на то, что от нее что-то требует и заставляет учиться, а Марине все это дается легче, было значительно проще. Все попытки объяснить, что Марина работает над этим легче, и оно само в руки ей не падает, были обречены на неудачу. «Ну вот что тут сделать? Гены-то одни и те же». Родные сёстры как-никак, воспитание одинаковое, сама видела. Не было тут такого, чтобы старшую любили, а младшую гнобили. Отношение к девочкам было одинаковым и от Лены, и от Володи, а вот поди ж ты. Уж такие разные были. Видимо, есть ещё кое-что. Даётся оно человеку при рождении, а то и раньше закладывается. А там уж как сам человек выбирает, как ему хочется, как он может. Характер, нрав, темперамент. Это-то не по наследству, не от воспитания, не от генетического кода зависит. Да, можно влиять, можно пытаться исправить, помочь. Только вот опять вопрос в выборе самого человека. Пусть маленького, но человека. Он сам что хочет? Отдать, поделиться или тянуть все под себя, грести, пока рук хватает? Хотя тут еще и сваты постарались. Но опять же Ася сама сообразила. Ничего родителям не говорила про их разговоры, Молчала, как рыба о том мышином шебуршании. Варвара отлично помнила, как плакала ее дочь после приезда свекров за Асей, которая, оказывается, уже несколько лет готовилась стать наследной принцессой питерской части семьи. В каком шоке был зять. Уехала, важно так заявила, что тут ее не ценили, не берегли, не так любили, как она того хотела, а теперь прибыла жизнь всех учить. Да так обрадовалась, что у Марины свадьба не такая роскошная, как она себе запланировала. Ну вот откуда что взялось. Настроение Аси еще улучшилось, когда она увидела, что гостей на даче собралось совсем немного. По ее представлениям, разумеется. «Интересно, а сосед наш как отнесется к тому, что на его земле шатер поставили? Да еще куча народу туда-сюда снуют», — думала Ася, оценивающе разглядывая гостей со стороны жениха. Родители, брат с женой, тетка с мужем, бабушка, какая-то девица, тоже с мужем, вроде двоюродная сестра жениха. Они все выглядели прилично. Правда, свекровь носилась как петарда, успевая накрыть на стол, морально попинать мужа и младшего сына, которые занимались шашлыками из какой-то моролятины, которые надо было приготовить идеально и не загубить. Жуть, а не женщина. Такая Маринке еще даст жизни. Ася ощутила, что справедливость на земле есть». Чего это, только у нее свекровь будет сложная? Нет уж, пусть и сестрица такая же попадется. И вообще, никакого сравнения с ее свадебными приготовлениями эти семейные посиделки не выдерживали. «Ася, что ты как царевна расселась? Пойди приборы разложи». Бабушка Варвара высмотрела расслабившуюся в гамаке младшую внучку и вручила ей поднос с вилками и ножами. «Да что же, и отдохнуть нельзя!» — проворчала Ася вслед бабушке, но пошла. И вот там-то, в красивом новом шатре, настроение рухнуло ниже плинтуса. Людмила была на пике вдохновения. Бывало у неё такое, когда всё идёт просто-таки в лёд, получается идеально, всё доставляет истинное наслаждение. Прилетели вчера, встретились и познакомились с Мариной и её родителями. Как ни странно, Марина понравилась Людмиле Петровне безоговорочно. Ни чуточки она не была похожа на хапугу, на одну из женщин или просто опасных девиц, которые способны напрочь испортить жизнь мужчине. Возможно, дело было в разговорах с Олимпиадой, которой Марина нравилась чем дальше, тем больше. Подвезя ее до рынка, а потом машинально озаботившись позвонить и уточнить, не надо ли забрать с сумками. Марина-то про это уже и думать забыла, а не избалованная чужим вниманием Олимпиада несла это событие как знамя. Может быть, сыграл роль умница Игорек, который, вдохновленный Елизаветой Петровной, миленой бабушкой, Дозированно выдавал матери мелкие подробности общения с Мариной. А, скорее всего, сработало все вместе. И еще то, что Марина ее обняла при встрече, решив, что поссориться она с ней всегда успеет, но хотя бы попытаться наладить отношения надо ради Ивана. «Ой, ну до да чего же, милая девочка!» уже уверенно сказала себе Людмила Петровна. «Альбина облезет от зависти. Ее-то грудастая корова-невестка уже такие скандалы закатывает, что Люба дорого послушать». «И родители приличные», — вещала Людмила мужу и Игорьку, которые занимались моралятиной. «И земля отличная. Прекрасный подарок к свадьбе. Миш, ну посмотри, какой отсюда роскошный вид. Надо будет Ивану непременно прислать фото того дома, который нам с тобой понравился. Пусть такой построят». Ася, оказавшаяся рядом с подносом приборов, чуть все в траву не уронила. Она-то еще удивлялась, как этот вреднюга-сосед — Разрешил использовать свой драгоценный участок, который ни нипочем не соглашался продать. Даже немного пофантазировала, что будет, если он сейчас приедет и обнаружит тут свадебные праздненства. Правда, ее смутила прорезанная в заборе калитка. «Чего это, отец забор испортил ради одного дня?» — мимолетно призадумалась Ася. «А тут вон оно что!» Ася покрутила головой, и ей внезапно стало до слез обидно, что вот вся эта красота досталась Маринке. Опять Маринки и квартира родительская ей будет, и дача, так и еще и эта земля. Она грохнула поднос о край стола и разъяренная внезапным известием отправилась к родителям. И когда вы мне собирались сказать, что Маринке землю подарили? Прошепела она, выждав, чтобы посторонних рядом не оказалось. Родители переглянулись недоуменно. Прости, а как тебя то это касается? Уточнила мама. То есть как это как? «Вы делаете ей такой роскошный подарок, а мне?» «А ты свадьбу захотела роскошную и получила на нее деньги», — напомнил отец. «Это не то!» — Ася была готова ногами затопать. «Марине вы тоже свадьбу делаете? Шатер и все остальное?» Шатер привезли родственники Ивана. Все, что касается продуктов или от них же, или куплено Мариной и Иваном. Вопрос с платьем и прочим Марина решила сама — Поездку они тоже оплачивают самостоятельно, так что мы в Маринину свадьбу ничего не вложили, но подарили землю и оплатили твою свадьбу. Все справедливо. «Где же справедливо?» Возмущенно воскликнула Ася, не в силах притормозить и внять разумным доводам. В голове билось только осознание того, что оплаченное родителями дорогущее платье наденет она один раз, фату тоже, да и вся свадьба. Она пройдет, оставшись только на фотографиях и видеосъемке которая, кстати, тоже была спонсирована родителями. У нее все пройдет, а вот у Марины будет земля. «Знаешь что? Нельзя иметь все. У тебя был выбор, и ты его сделала. Кстати, он есть не у всех». «Да плевать мне на всех!» Затопала ногами Ася. «Плевки в пространство всегда возвращаются в тройне. Пространство — штука такая, щедрая». Невесело сообщил младшей дочке отец. «Так что возьми себя в руки». «И не позорься!» Нет, она, конечно, попыталась еще. Позвонила бабушке и деду, пожаловалась на родителей и на коварную сестру. «Ася, ты чего? У тебя же наша дача. Тебе мало? Зачем тебе земля в Подмосковье?» Взволновалась бабушка, решившая, что сын каким-то хитрым образом старается переманить младшую дочь назад. «Да что там хорошего-то в том Подмосковье?» Жених тоже Асе поддержку не оказал. Он исполнительно поливал помидоры, оставленные на его попечение, был занят и вообще не понял сути трагедии. «Осёныш, так нам же деньгами дали. На обе поездки и на свадьбу. Чего ты злишься?» Да если бы она знала чего. Почему на душе так погано, словно плеснули что-то испорченное, разъедающее эту самую душу как кислотой, превращающую её в вязкое чёрное месиво? Почему уже даже не утешало то, что по сравнению с её грядущим праздником «Свадьба сестры кажется просто рядовым семейным сборищем». «Почему так?» «Зависть нельзя холить или лелеять, кормить и ублажать», — негромко прозвучал ответ. «Иначе она вырастет и отравит тебе все, что ты имеешь, все, что тебя окружает. Марине не надо с кем-то себя сравнивать. Ее не радует то, что у нее что-то лучше, чем у других. Ей просто до этого нет никакого дела. У нее свои бои и сражения» а ты все время проигрываешь. Нет, не ей, себе. Ася гневно сверкнула глазами на бабушку Варю и рванула в комнату, решив вообще оттуда не выходить. По обычной подмосковной дороге ехала совершенно обычная машина. Не было на ней ни лент, ни колец, ни цветов, закрепленных на капоте, ничего не подсказывало попутчикам, кто в ней едет. А жаль. Не часто встретишь на дороге счастье, причем не простое, а взаимное. Иван очень старался смотреть на дорогу, а не на жену. В ЗАГСе было полным-полно красавиц, шуршащих юбками со шлейфами, сияющих стразами, бриллиантами, макияжем и улыбками, но никто не мог бы сравниться с его Мариной. Остальные воспринимались просто каким-то сплошным фоном, декорацией для его жены. «Жены!» «Просто не верится!» «Моя жена!» «Так, смотри-то на дорогу!» Рассердился он на себя, чуть не пропустив поворот. «Надо было согласиться на предложение Игорька отвезти нас. Хотя нет, так лучше. Пусть это будет только наша дорога, ее начало». Марине было проще и приятнее. Она-то была избавлена от созерцания дорожной обстановки и могла смотреть на жениха. Нет, уже на мужа. «Невероятно просто. Я все-таки замужем». И оставались позади слезы, горькая и такая болезненная память Ее поездки в лес, когда она оставляла машину на обочине и заходила поглубже, чтобы без помех выплакаться там, никого не пугая криком. Оставался позади холод бесконечных поездок по всей стране, груды, просто горы, эвересты работы, которыми она себя загоняла, чтобы не думать, не вспоминать, не спрашивать за что. «Не спрашивай за что, спроси зачем». Всплыла в памяти слышанная где-то фраза. «Может, для этой встречи с Ваней?» Почему все так, а не иначе? Понять бы. Хотя нет. Не можем мы этого понять. Не уместится в рассудке все это полотно, которое вышивается нашими жизнями, жизнями всех людей. Можно только жить с тем, что у нас есть. Принимать то, что дается. Радоваться этому. Какое счастье, что у меня теперь есть такая радость. Иван привык ездить один. Настолько привык, что терпеть не мог, когда в машине были посторонние. Потом, когда в его жизни появилась Марина, он не сразу сообразил, что она-то как раз посторонней не воспринимается. Даже в тот раз, когда он приволок в свою драгоценную машину Марину, замершую у края тротуара в шоковом состоянии, она не казалась чем-то чуждым, чем-то, от чего непременно надо поскорее избавиться. И как я сразу-то это не заметил. Он только сейчас это сообразил и улыбнулся, когда обнаружил Маринину руку на своей, лежащей на рычаге переключения передач. Да еще думал, что она типа матушки. Мысль о матери напомнила ему о важном. «Марин, я хотел тебя поблагодарить. Я думал, мама тебя при встрече смутит, а ты ее даже обняла». «Знаешь, я вдруг поняла, что ей благодарна. Нет, злюсь, конечно. Как она могла так с тобой обращаться?» Марина сверкнула глазами. «Но и благодарна ей за тебя. Я вот по своим бабушке и деду вижу. Они у меня своеобразные, конечно. Но если бы не они, я бы была другой». «Не факт, что лучше?» «Да ладно», — проворчал Иван, который как раз был безусловно зол на ее бабку и деда, которые даже не сочли нужным прервать свой драгоценный ежегодный отдых на курорте и приехать на свадьбу старшей внучки. «Нет, серьезно?» — Марина погладила его руку. «Не злись, я уже вижу это. У тебя сразу глаза темнеют». «Да как в такой атмосфере можно злиться? Я просто не могу понять, что полезного они тебе дали». «Часть себя?» «Хочу я того или нет, но во мне приличное количество их крови, их черт. А потом, когда я видела их отношения, я еще когда была маленькая, решила для себя, что сама никогда и ни за что не буду поступать так со своими детьми, вне зависимости, на кого они будут похожи, в чью породу пойдут и будут ли хоть чем-то напоминать меня саму». «Ничего себе размышления для ребенка!» — проворчал Иван. «Не вредная, как оказалось», — улыбнулась Марина. «Вот и твоя мама». Хочешь, не хочешь, ты ее сын. Сколько не будешь упираться, отказываться от этого, отрицать, сколько влезет, но ее черты в тебе есть. С ними можно или примириться, с собой примириться и использовать их для своей пользы, или не принимать и ее, и половину себя в придачу». «Принимать маму сложно», — вздохнул Иван. «Да и не надо. Думаю, что благодаря ее характеру ты научился такой неуловимости, что фору ей только так дашь», — рассмеялась Марина. «Достаточно просто воспринимать. С этим-то мы справимся». «Мы справимся», — удивительным образом примеряла с матушкой на трескотнёй, забившей все остальные поздравления, с её бесконечными фото на память, которые сразу же транслировали закадычные подруга-врагини, с её рассказами, какой он был бука, и громким удивлением на тему, как такого выбрала Мариночка. Впрочем, Марина это быстро пресекла» непринужденным пинком развернув разговор как сказочную избушку, к лесу задом, а к свадьбе фасадом. «Какой роскошный брусничный соус! Если бы такой был на свадебном столе в Европе, это был бы фурор!» Негромко сказала она свекрови, точно зная, что соус готовила именно она. Казалось бы, просто комплимент, а Людмила Петровна разулыбалась. «Доброе слово не только кошке приятно». Вокруг шатра носилось объединенное стадо питомцев, которое изо всех сил принимало участие в празднике. Более того, это именно они обеспечили явку за стол надувшейся Аси. Ася решила, что демонстративно не выйдет гостям. «Раз все так, раз меня тут не любят, то я, то я буду тут сидеть». Она так и объявила маме через запертую дверь, полагая, что вопросы, куда же делась сестра невесты и почему ей нет за свадебным столом, точно озадачат Марину. — Ася, немедленно иди к гостям! — велела мама, но Ася только фыркнула. — Да пусть сидит. Кому там до нее дело будет? — пожал плечами Владимир. — Марина может расстроиться, — негромко ответила ему жена. — Она же точно пойдет уточнять, что случилось. Вот уж то-что, а опасность расстройства любимой хозяйки Фиона не переносила абсолютно. — Так, скреби лапой в дверь и мяукай! — велела она Тёмочке. Я мяукть не умею растерялся тот. «Вот бестолковый! Мяукай по-собаче на этом вашем гаворе!» уточнила воинственно сверкающая глазами Фиона. «А вы тут будете сидеть и тоже мяукать. Как только она дверь откроет, проскакивайте внутрь и копайте эту фыдру лапами!» скомандовала она Фуфику и Каре Станютой. Последняя, правда, хотела повредничать, уточнив, чего эта кошка тут всеми распоряжается. Но, услышав про «копать», решила повеселиться. Вот уж то-что, а это она любила. Сама Фиона, организовав кота-отряд, шипя на своих упитанных и неуклюжих спутников, забралась по яблоне, рожей под окном у комнаты, куда поселили Асю, на подоконник. Условный мяв Фионы включил такую какофонию под дверью, что Ася аж подскочила на месте. «У Маринки совсем собаки с ума сошли? Ну чего, развопились!» Она распахнула дверь, отвлекшись на влетевших в комнату мелких собачонок. «Не смейте меня лапами трогать! А ну, фу, пошли вон!» «Наш выход!» Фёна прыжком слетела с подоконника, распушилась, стала боком, и, изогнув хвост и спину, да пошла в атаку, разумно полагая, что страшнее кошки-зверя нет, и эта заполошная девица точно выскочит из комнаты. Коты охотно изобразили страшных тигров и заорали дурными голосами, изображая атаку. «Ну, я так и знала!» Фёна сверкала синими глазами вслед вредине, которая рванулась к выходу, запуталась в фуфике, едва не рухнула на Тёмочку и кинулась из комнаты, сломя голову. Шлабачка! Попытку Аси закрыться в какой-нибудь другой комнате объединённый отряд пресёк так удачно, что к моменту приезда молодых Маринина младшая сестра сидела на своём месте как миленькая. Хорошо, когда за столом радостно и спокойно, тепло и по-семейному. Хорошо, когда две абсолютно разные семьи, присматриваясь друг к другу, не обливают презрением новых родственников просто за их непохожесть на себя. Хорошо, когда под ногами трава, а над головой белоснежная ткань шатра под вечерним небом, на котором уже зажигаются звезды, а под столом похрапывает фуфик, устроившись на Темочкином хвосте. Надо же, как славно вышло!» Ульяна улыбалась подруге, которая выглядела на порядок счастливее многих ее клиенток, уставших от собственной свадьбы еще в процессе ее подготовки. «Я тебя поздравляю!» И так рада, что ты нашла счастье. Нашла. Уже и не искала. Оно само как-то нашлось. Наверное, ему оказалось с нами по дороге, — подумала Марина. Кто бы знал, как это здорово, когда счастье в попутчиках.